Компания в полном составе прибыла к Виктору домой. «Здесь уже все проверено», – убеждал он друзей. «Главное, чтобы никто не увязался следом. Впрочем, увязаться могли только от института». «Загадка», – поднял вверх указательный палец Глеб. «Почему машина дежурит только там? Почему бандиты не рыщут вокруг нашей с Левкой домов и вообще не кружат вокруг нас двоих, как коршены «Мы это уже обсуждали», – сказал Виктор. «Потому что они думают, что я Барт Анджела. Будь я настоящим Астаховым, действительно был бы шанс выйти на меня через моих друзей, то есть через вас. Вот тогда бы они и кружили. А поскольку я, по их мнению, курьер, укравший бабки, то должен находиться сейчас за три-дведь земель. Зачем же тогда вообще нужен этот пост возле института? Не знаю». «Вот и я говорю, загадка», — подытожил Глеб. «Нам нужно хорошенько подкрепиться», — предложил Виктор, извлекая из холодильника все съестное, которое там наличествовало. «В лаборатории остались продукты», — вспомнила Полина. «Теперь пропадут», — с сожалением сказал Левка. «Ну да ладно. Хотите, я возьму на себя хлеб? У меня есть научный метод, который позволяет нарезать его тонкими ломтиками». «Нет уж, спасибо», — отказалась Полина. «Это наверняка долго и непродуктивно». — Лучше я порежу проверенным способом. Она встала рядом с Виктором и принялась за дело. У того сразу же все стало валиться из рук. Сначала на пол полетела разделочная доска, потом по очереди нож, пачка салфеток и полотенца. — Знаешь что? — не выдержала Полина. — Лучше сядь, я быстрее справлюсь одна. Глеб с Левкой с пониманием переглянулись а Виктор злобно посмотрел на них, но ничего не сказал. «А с секретаршей благотворительного фонда все равно нужно встретиться», заявил Глеб, когда они расселись за кухонным столом и принялись за еду. «Ага», — воскликнул экспансивный Левка. «Я так и знал, что мы не оставим этого дела. Рыжий, судя по всему, будет долго возиться». «Я думаю, что очень долго», — кивнул Глеб. «Для того, чтобы подготовить операцию по захвату целой банды, порой требуются месяцы». А вы слышали, что органы занимаются этим делом с недавних пор. Так что, если мы сейчас отступимся, Витьке придется вести жизнь полу ее лишений, да и опасностей тоже. Откуда мы знаем, где, в каком месте и кем он может быть опознан как Барт Анжела? Даже просто перемещаясь по улицам, он ужасно рискует. Ему нужно засесть дома, твердо сказала Полина. Это само собой, но вот на какой срок? Если потребуется, то хоть на год. «Да нет уж. Знаешь, я предпочитаю рискнуть и что-нибудь предпринять, чем превратиться в заключенного. Пусть даже камера будет моя собственная квартира. И потом, вдруг кто-нибудь время от времени приезжает сюда вечером и проверяет, горит ли свет. Получается, мне еще и светомаскировку надо устраивать? Нет, это слишком сложно. Я обязательно на чем-то прокалюсь. Конечно, если бы не было другого выхода, я бы пошел на это. Но другой выход есть». — Значит, то, что сказал Самойлов, вам по барабану? — уточнила Полина. «Ну, — но не то, чтобы совсем по барабану, — возразил Глеб. — Просто надо быть умнее и осторожнее. — Так мы будем продолжать? — еще раз переспросил Левка. — Да, с того места, на котором остановились. С очаровательной Вероники, мое свидание, с которой так глупо сорвалось. Он с упреком взглянул на Полину. — Твое свидание? — удивленно переспросила она. — Ты же сказал что вы все перерешали, и что это Виктор поехал на свидание. Виктор мгновенно покраснел и никак не мог сообразить, чтобы такое придумать. Глеб тоже молчал, тупо глядя на сестру. Один легко не растерялся. Сделав в воздухе легкомысленный жест рукой, он соврал легко и качественно. Он поехал, но по дороге передумал. Флирт в настоящий момент у него просто не получится. Он весь на нервах и вообще... Да, я очень нервничаю подтвердил Виктор. «Может, тебе стоит выпить успокоительное?» предложила Полина. «У тебя есть что-нибудь типа реланиума?» «Это слишком сильное средство», не согласился Глеб. «Не надо засорять организм моего друга всякой дрянью. Пусть выпьет стопку водки и ляжет спать. Это лучшее снотворное». «Лучшее снотворное – теплое молоко с медом», не согласилась Полина. «Самое ценное, что его не надо принимать еще и утром», потому что голова болеть не будет». «От рюмки водки голова тоже не болит», — сварливо возразил Глеб. «Я хочу спать», — сказала Полина и потерла руками глаза. «Витька, а мы все здесь разместимся?» — спросил Глеб. «Разместимся», — успокоил его тот. «Не колесить же по городу в такую позноту, мы и так не высыпаемся». «Да уж», — усмехнулась Полина. «Уверена, что диванчик в лаборатории будет вспоминаться мне еще долгие годы». «Надеюсь, что долгие», — сказал Глеб. «А это произойдет в том случае, если ты действительно перестанешь высовываться». «Знаете, что я предлагаю?» Он с торжеством поглядел на окружающих. «Я предлагаю Витьке и Полине пересидеть здесь некоторое время и вообще не появляться на людях. Мне это развяжет руки». «А вы?» — спросила сонная Полина. «Что мы? Левка с утра поедет в лабораторию и будет делать основную работу, а я отправлюсь в фонд. Если мне повезет, Ракитин явится на службу не с раннего утра, и до его приезда я успею наладить контакт с секретаршей Вероникой. Все согласны?» Виктор пожал плечами. Полина вообще ничего не ответила, потому что задремала. Один Левка по достоинству оценил план Глеба и, проходя мимо него, насмешливо прошипел. Сводник.